Глава 23. За тонкими стенами дома, который не принадлежал ей, Кэтрин Мэрримон стояла перед зеркалом в ванной. Что полицейский солгал, она поняла сразу. Поняла по его лицу, и эта ложь жгла, как пощечина. Вот почему Кэтрин задала себе самый трудный вопрос. А была ли она хорошей матерью? Натянутая на кости лицан Кожа казалась ленялой и выглядела слишком бледной. Волосы свисали безжизненными прядями, пальцы дрожали, даже когда она просто подносила их к щеке. Ногти потрескались, под глазами залегли темные круги. Кэтрин искала что-нибудь знакомое, но ничего не видела. Перед ней, словно отпечатавшись в мозгу, стоял образ сына, бледного, в бинтах. Придя в себя, он первым делом спросил о сестре. «Алиса». Произнесенное безмолвно имя лишило сил. Ей даже пришлось схватиться рукой за край раковины. Кэтрин потянулась к шкафчику, открыла дверцу. На трех полках выстроились пузырьки с таблетками. Оранжевый пластик, белые наклейки. Она взяла наугад первую попавшуюся бутылочку. Вика Дин сняла колпачок, вытряхнула на ладонь три таблетки. Они могли унести все. Калейдоскоп воспоминаний давящее бремя потери. Пот струйкой побежал по спине. Во рту обострилось болезненное ощущение сухости, и Кэтрин представила, как положат их на язык, как проглотит, морщась с натугой, как перетерпит горькое ожидание. Она подняла голову, посмотрела в зеркало и увидела не настоящие вырезанные из картона глаза, выцветшие, блеклые, как копии копий. Такие же глаза, как у Джонни, И вот так они выглядели не всегда. Ни у него, ни у нее. Кэтрин повернула руку. Таблетки соскользнули с ладони и почти беззвучно упали в фарфоровую раковину. Словно в порыве бешенства, она смела с полки все пузырьки и стала открывать их один за другим и бросать таблетки в туалет. «Двадцать пузырьков!» Кэтрин спустила воду. «Быстро! Надо все сделать быстро!» Она собрала пустые пузырьки, отнесла в кухню, бросила в мусорную корзину и вынесла пакет на улицу. Вернувшись, взялась за уборку. Скрести, мыть, вытирать, полы, холодильник, окна. Время сгустилось в горячий туман из пота и аммиака. Она снимала и закладывала в стиральную машину простыни, выливала в траву спиртное, швыряла пустые бутылки в открытую бочку, где они звякали и разбивались, и шла в дом за другими. В самом конце Кэтрин подошла к тому же зеркалу. В ложбинке над ключицами настойчиво пульсировала жилка. Она включила горячую воду и терла, терла лицо, пока оно не заболело, но глаза все равно выглядели не так. Она сорвала одежду и встала под душ, но и этого оказалось недостаточно. Грязь въелась до самого нутра. Джонни очнулся в странной незнакомой комнате. Один. За дверью прозвучали шаги, приглушенный голос. Какого-то доктора вызвали по интеркому, и память стала возвращаться. Кусочками. Он потрогал бинты на груди. Больно. Попытался сесть, едва не вырвало. На периферию зрения ворвался цвет, тускло-красный из окна, мутно-белый из-под двери. Джонни поискал взглядом мать, и стены выгнулись, сдвинулись. Он все-таки сел. Под ногтями чернела сажа, на пальцах виднелись следы ягодного сока и пятна крови. Перьев не было, но теперь это уже не имело значения. Он закрыл глаза и почувствовал мертвую хватку Джара, его пальцы у себя на горле, запах дерматина, холод и жар от ударов ножом. Джонни спрятал руки под простыню, но на пальцах так и осталось ощущение прикосновения к теплой губчатой дыре в затылке Джара. Он слышал биение. Сначала быстрое и четкое, а потом медленное и влажное, и вдруг вспомнил, что Джар мертв. Джонни повернулся на бок и закрыл глаза. Дверь открылась так тихо, что он и не слышал, только ощутил движение воздуха и присутствие кого-то у кровати, а когда открыл глаза, увидел детектива Ханта, осунувшегося с натянутой улыбкой. «Вообще-то мне сюда нельзя», — Хант показал на стул. «Ты не против, если я сяду?» Джонни подтянулся, выпрямился и попытался заговорить, но мир как будто укрылся ватным одеялом. «Как себя чувствуешь?» — спросил детектив. Взгляд Джонни зацепился за револьвер, рукоятка которого высовывалась из-под пиджака. «Я в порядке», — получилось замедленно, неуклюже и фальшиво. Хан сел. «Мы можем поговорить?» Не получив ответа, он подался вперед, опустил локти на колени и сложил пальцы домиком. Пиджак распахнулся, и Джонни увидел потертую кобуру и сталь, покрытую, похоже, черным лаком. «Мне надо знать, что случилось!» Джонни не ответил, он как будто впал в транс. «Можешь посмотреть на меня, сынок?» Джонни кивнул, но оторвать взгляд от оружия не смог. Текстурированная рукоятка, белая скоба предохранителя. Его правая рука сама собой потянулась к оружию, а коп уменьшился и сдвинулся на задний план. Джонни хотел лишь подержать револьвер, удостовериться, что он и вправду такой тяжелый, каким выглядит, но вожделенный предмет вдруг спрятался в шаре мягкого света. Неведомый груз опустился на грудь и прижал его к матрасу, а издалека донесся голос детектива. «Не уходи, Джонни! Останься со мной!» «Но он уже падал!» и кто-то втыкал ему в глаза черные пики. Кэтрин погладила платье и оделась. Самым трудным оказалось застегнуть пуговицы. Они были слишком маленькие, а пальцы, несмотря на все старания, дрожали. Потом высушила волосы, расчесала спутанные пряди и задумалась, стоит ли накладывать макияж. В конце концов она добилась того, что выглядела как нормальная женщина, разве что слишком исхудавшая из-за болезни Вызывая по телефону такси, Кэтрин не сразу вспомнила номер дома, а вызовав, присела в ожидании машины на краешек дивана. В кухне тикали часы. Она сидела, стараясь не сутулиться и держать спину прямой. Между лопаток появился первый пот. Она представила вкус выпивки и услышала колыбельную еще одного позабытого дня. Как было бы легко! Так легко! Так легко! Решение помолиться подкралось незаметно, словно тень. Как будто она моргнула, а когда открыла глаза, света уже не было. Кэтрин даже посмотрела вверх, убедиться, что ей это только причудилось. Искушение шло из скрытого в глубине души места, некогда обжигавшего жаром, а теперь сдавленного, сжатого в нечто черное и холодное. Она боролась с соблазном, но проиграла и когда опустилась на колени, почувствовала себя лгуньей и мошенницей, путешественницей, заблудившейся в долгую дождливую ночь. Слова поначалу не шли, будто сам Господь запечатал ей горло, но она опустила голову и изо всех сил стала вспоминать, что ощущала при этом. Вера и полная открытость, смирение и готовность просить. И она просила, просила дать ей сил Молила, чтобы выздоровел сын, просила у Бога помощи, молча, страстно, иступленно. Просила сохранить то, что осталось, сына и их обоих, вместе. Поднявшись, она услышала шорох покрышек по гравию и звук, похожий на дождь. Потом этот звук прекратился. У двери ее встретил Кен Холлоуэй в мятом костюме с болтающимся на шее шикарным пурпурным галстуком. Кэтрин замерла на месте, увидев его недовольное лицо и воротничок в пятнах от пота. Опустив глаза, наткнулась взглядом на волосатую руку. «Что ты делаешь?» Холлоуэй взял ее за подбородок. «Куда нарядилась?» Она не ответила, и он заставил ее поднять голову. «Я спросил, куда ты собралась?» «Еду в больницу», — чуть слышно пробормотала Кэтрин. Кен посмотрел на часы. «Время для посещений заканчивается через час. Давай-ка так, ты приготовишь нам поглоточку, а в больницу съездишь завтра, утром». «Там будут спрашивать, почему меня нет». «Кто будет спрашивать?» Она сглотнула. «Из службы соцобеспечения». «А, бюрократы, ничего они тебе не сделают». Кэтрин подняла голову. «Мне надо ехать». «Сделай мне выпить». «Здесь ничего нет». «Что?» «Ничего нет». Кэтрин попыталась пройти мимо, но он не пустил. Выставил руку. «Уже поздно». Погладил ее ниже спины. «Не могу». «Меня всю ночь продержали в полиции». Он схватил ее за локоть. «Из-за Джонни, понимаешь? Из-за твоего сына. Если б он не бросил камень в окно... Ты не знаешь наверняка, что это был он. Ты мне возражаешь?» В локте полыхнула боль. Кэтрин посмотрела на его пальцы. «Убери руку!» Холлоуэй рассмеялся и, шагнув вперед, заполнил собой дверной проем и заставил ее отступить. «Дай пройти!» Он не ответил, но продолжал давить, вжимать ее в дом. Кэтрин видела перед собой тонкие губы под холодными, безжалостными глазами и вдруг ни с того ни с сего представила сына таким, каким видела не раз. Подперев кулачком подбородок, Джонни сидел на ступеньке крыльца и смотрел на холм, ожидая появления там вдалеке знакомой фигуры. Она часто ругала его за это, но сейчас чувствовала то же, что, наверное, чувствовал и он — надежду. Оторвавшись от руки Кена, ее взгляд устремился к холму, словно спеша увидеть грузовичок, то выезжающий наверх, то исчезающий внизу. Но холм был пуст и дорога тянулась вдаль унылой черной лентой. Кен рыкнул, и Кэтрин, повернувшись, увидела, как улыбка рассекает его лицо. «Завтра! К Джонни завтра! С утра!» Она снова посмотрела на холм, заметила металлический блеск. Машина поднялась на вершину, и на мгновение у нее перехватило дух, но уже в следующую секунду она поняла, что это такси. «Мне нужно ехать!» Такси приближалось, и Кен отступил. Кэтрин высвободила руку, но он все еще оставался на пороге. Высокий, массивный, злой. «Мне нужно ехать», — повторила она, и, оттолкнув его, вышла на дорожку. «Встречать машину». «Кэтрин!» — Кент широко улыбнулся, и кому-то эта улыбка даже показалась бы искренней. «Поговорим завтра». Она села. В салоне пахло сигаретами, несвежей одеждой и лосьоном для волос. «Куда?» — спросил водитель, обрюзгший мужчина со шрамом цвета влажного жемчуга на шее. Кэтрин смотрела на Кена. «Мэм?» — Кен все улыбался. «В больницу». Таксист посмотрел на нее в зеркале. Она почувствовала его взгляд и повернулась. «С вами все хорошо?» — спросил он. Ее трясло. Пот проступал каплями на коже. «Будет хорошо». Она ошибалась.